Глава тридцать пятая За ужином царила всеобщая непринужденная беседа. Знакомая мачехе Ольга Михайловна Золотарева оказалась на удивление приятной женщиной. Она задавала мне обычные вопросы. Как я чувствую себя в новом статусе богатой наследницы? О том, нравится ли мне в столице, о здоровье Лизы. Моей маленькой дочке, к сожалению, нельзя было присутствовать на вечернем приеме. Этого требовал этикет. Только после двенадцати лет... Дети удостаивались такой чести, и это печалило меня. Я с удовольствием отвечала Золотаревой. Ее муж и сын больше молчали. Зато Ксения, дочь Мурмеладова, и моя сестрица безумолку трещали, как сороки. Спрашивали то Анатолия, то Евгения, сына Ольги Михайловны, какие ближайшие балы предстоят в столице. Осенний бальный сезон в Петербурге начал набирать силу. Время шло к зиме, когда в столице устраивались многочисленные празднества, приемы и балы. продолжающиеся до Масленицы. Со слов Елены и Ксении я поняла, что наше семейства тоже приглашали на них. Не так много, конечно, как дворянские обеспеченные семьи, но все же достаточно, чтобы посетить несколько балов за неделю. В основном приглашения купеческим семьям сделали дворяне победнее, или же те, которые не чурались купцов, считая вполне приемлемым принимать их у себя на праздники. Я понимала, что настроения и уклады общества в эту эпоху менялись. Богатство даже без родовитой дворянской фамилии открывало дверь во многие дома высшего сословия. Из истории я знала, что обедневшие дворяне иногда женились на богатых купчихах, чтобы поправить дела семьи. Видимо, богатых купцов первой гильдии и их семейства для того и приглашали на светские балы и рауты. Я и Елена были из числа таких купчих. Примечание автора. Историческая справка. Купцы Первой гильдии могли вести заграничную торговлю, владеть морскими судами и имели право свободного передвижения по стране, так называемую паспортную льготу. Купцы Второй гильдии могли владеть речными судами. Купцы Первой и Второй гильдии могли владеть фабриками и заводами, освобождались от телесных наказаний и от рекрутской повинности. Купцы Третьей гильдии в России могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы, заниматься ремеслом. Конец примечания. Только Мармеладов хранил гробовое молчание. Всю вечернюю трапезу как-то недовольно зыркал в мою сторону и хмурился. Видимо, уже размышлял, как выиграть безумное пари. Именно так я окрестила про себя нашу с ним сделку. Хотя она мне казалась дурной и опасной, но я все равно хотела сыграть в нее с этим неприятным недругом отца. В отличие от Якова Кузьмича, я решила подумать о паре завтра. Не любила тащить работу в дом. Мозгам и нервным клеткам надо было отдыхать. Прожив двадцать с лишним лет в 21 веке, я знала, если не расслабляться и не отдыхать, а сутки думать о бизнесе, то быстро можно слететь с катушек и загреметь в дурку, или же подорвать здоровье. Сейчас у нас в доме проходил прием гостей, и я решила наслаждаться этим моментом. А обдумывание своих грандиозных планов по развитию шоколадного производства решила оставить на мудрое утро. «Прошу прощения, я бы хотел сделать объявление», – неожиданно произнес Анатолий, когда уже подали десерт бланмаже с вишнями. Все сидящие за столом отложили приборы и перевели удивленные взгляды на Муранова. «Я хотел сказать, что на днях я сделал предложение Марии Ивановне, и мадемуазель Абрикосова согласилась стать моей женой. Потому в ближайшую субботу, 10 числа, приглашаю вас всех на торжество в Ильинскую церковь, где будет объявлено о нашей помолвке во всеуслышание». «Вечером я намерен устроить небольшой бал в своем особняке по этому поводу. Венчание будет в следующем месяце». Повисло гнетущее молчание. Я видела на лицах многих недоумение и яростное недовольство на лице мачехи. «Какая неожиданная новость, Анатолий Петрович!» Первым воскликнул Мармеладов. «Как это?» – пролепетала несчастная Елена, и ее красивые губы затряслись. «Ты это скрывал от меня, Анатоль? От своей матушки?» Разразилась театральным возмущением Варвара Алексеевна. «Я не собирался ничего скрывать от вас, матушка. Просто Маша попросила меня не говорить сразу. Теперь вы знаете». В ответ я ласково улыбнулась жениху. Он ответил мне тем же. «Она уже Маша!» Трагично прохрипела мачеха и тут же закашлялась. Видимо, от охватившего возмущения у нее сперло в горле. Она схватила бокал с лимонной водой и залпом выпила ее. Спокойно на новость о помолвке отреагировало лишь семейство Золотарёвых. Муж Ольги Михайловны поднял бокал с вином и произнес: «Поздравляю вас, Анатолий Петрович, и вас, Мария Ивановна, с замечательным событием. Мы обязательно прибудем на вашу помолвку в субботу». «Благодарю, Василий Николаевич», — ответила я Золотарёву. В следующее мгновение Елена громко всхлипнула, из её глаз хлынули слезы. «Извините меня, господа!» Пропищала она жалобно и, прижав салфетку к лицу, бросилась прочь из парадной столовой. После стремительного ухода сестры возникла неловкая пауза. Неужели моя сестра была так сильно влюблена в Анатолия, что это вызвало у нее такую бурную негативную реакцию? И она даже не побоялась опозорить себя этими слезами перед всеми. «По этому поводу у меня с тобой будет серьезный разговор, Анатоль!» Продолжала свою словесную атаку взбешенная мачеха. Муранов перевел мрачный взор на мать и спокойно осведомился. «Хотите отодрать меня за уши, как в детстве за непослушание, матушка?» Он говорил с вызовом и некой насмешкой. «За то, что я женюсь не на той девице, кое вам угодно, уже поздно меня воспитывать, я сам решу, что мне делать, жениться или нет и на ком. А вы сделайте милость, не вмешивайтесь». «Как ты жестоко, Анатоль, я же твоя мать, я столько сделала для тебя! И именно поэтому я и забочусь о вас до сих пор». «Поэтому завтра поутру будьте добры собрать свои вещи. Я припровожу вас в мой дом. В этом доме вы более жить не можете». Я прекрасно поняла, отчего Анатолий озвучил весть об отъезде матери перед всеми гостями. Решил уязвить ее за предыдущие слова о непослушании. «Это она приказала?» – прошипела Варвара Алексеевна, переводя ненавидящий взор на меня. «Матушка, прошу, не стоит продолжать. Наши гости не должны все это слышать. Я лишь объявила помолвке: Если вы желаете это обсудить, извольте, но позже и наедине». Я же сидела опечаленная. Не ожидала, что Елена так экспрессивно отреагирует на слова Муранова. Я не хотела обижать сестру, а уж тем более причинять ей душевную боль. Елена была добрая душа, чистая, светлая. Мне так хотелось немедленно броситься вслед за ней и поговорить, объяснить все. Но правила приличия требовали, чтобы я, как хозяйка дома, оставалась за столом. Решила позже обязательно найти Елену и убедиться в том, что она не держит на меня зла, ведь я знала о ее влюбленности в Анатолия.